Глава 18. Лотерея смерти. Джент Портер первая проснулась в лодке на утро после крушения леди Алисы. Остальные члены маленькой компании ещё спали, сидя на скамейках или свернувшись в неудобных положениях на дне лодки. Убедившись, что они отбились от других лодок, молодая девушка сильно встревожилась. Ощущение глубокого одиночества и беспомощности, которое вызывал в ней вид огромной водяной пустыни, подавляло её, и никаких надежд на будущее не шевелилось в душе. Она была уверена, что они погибли, что помощи ждать неоткуда. Вскоре проснулся Клейтон. Он не сразу пришёл в себя и вспомнил, где он и что произошло ночью. Наконец Его растерянные глаза остановились на девушке. "Джен", крикнул он. "Слава богу, мы им вместе". "Взгляните", убито отвечала девушка апатичным жестом, показывая на горизонт. "Мы совсем одни". Крейтон внимательно посмотрел во все стороны. "Куда не могли деваться?", удивился он. "Они не могли пойти к одну, потому что не было волнения, а я видел все лодки уже после того, как яхта погрузилась в воду. Он разбудил остальных и объяснил им положение. «Это даже хорошо, сэр, что лодки разбрелись», объяснил один из матросов. «Провизия есть в каждой, так что они друг другу не нужны. В бурю помощи тоже не могли бы друг другу оказать. Зато больше шансов, что хотя бы одна будет подобрана, а тогда начнут разыскивать и остальных. Будь мы все вместе, был бы только один шанс на спасение. Теперь их...» 4. Это разумное философствование немного подбодрило остальных, но хорошее настроение было не продолжительно. Решили взять направление на восток, к континенту и постепенно продвигаться к земле. Но когда хватились вёсел, оказалось, что их нет. Матросы, сидевшие на вёслах, уснули во время работы и уронили вёсла в воду, а волны их отнесли. По крайней мере, нигде на воде их не было видно. начались попрёки, брань, и дело едва не дошло до драки, но Клейтон кое-как успокоил матросов. Впрочем, несколькими минутами позже Тюран чуть было не вызвал нового скандала, сделав какое-то нехорошее замечание по поводу глупости англичан вообще и английских матросов в частности. "Довольно молодцы", остановил других матросов третий, не принимавший участия в перебранке. "Что за толк?" Если друг другу морды расквасите, сказал ведь вам Снайдер, что подберут нас, давайте лучше поедим. Неплохая мысль, поддержал Тюран и обратился к третьему матросу. Вильсон, милейший, передайте мне одну из этих жестянок. Сами берите, угрюмо проворчал Вильсон. Я не стану слушаться какого-то Вы здесь ещё не капитан. В конце концов, Клейтену пришлось самому пойти за жестянкой. Но тут вспыхнуло новое недоразумение с матросами, заявившими, что Клейтен и Тюран хотят следить за расходованием припасов, чтобы самим заполучить львиную долю. Надо, чтобы кто-нибудь взял на себя командование, сказал Джен Портер, с отвращением наблюдавший постыдные ссоры, с которых начиналось вынужденное общение, тем более что продлится ему суждено было быть, может, много дней. Скверно уже само по себе очутиться в утлой лодке в Атлантическом океане, зачем же увеличивать несчастья и опасности, занимаясь постоянными стычками и перебранками. Мужчины должны выбрать старшего и подчиняться ему во всём. Здесь нужно ещё строже соблюдать дисциплину, чем на настоящем большом судне. Прежде чем заговорить, она надеялась, что ей совсем не придётся подавать голос, что Клейтон сумеет справиться со осложнениями. но приходилось признать, что до сих пор, по крайней мере, он не был более других на высоте положения. Разве только старался не обостряться со своей стороны отношений вплоть до того, что передо лжестянком матросом, когда они запротестовали против того, чтобы он открывал её. Слова девушки временно успокоили мужчину, и в конце концов было решено, что два балона с водой и четыре жестянки с пищей будут разделены поровну между матросами и пассажирами, с тем, чтобы те и другие распоряжались ими по своему усмотрению. Таким образом, маленькая группа сразу разбилась на два лагеря. И как только припасы разделили, в каждом занялись распределением пищи и воды. Матросы первые открыли одну из жестянок и разразились такими бешеными проклятиями, что Клейтон спросил: "В, в чём дело?" Беда, завопил Снайдер. Беда, хуже смерти. В жестянки дёгать. Клейтон и Тюран трополиво открыли одну из своих жестянок и убедились в страшной правде, что и там тоже дёгать. Одна за другой были вскрыты все четыре жестянки, находящиеся в лодке, и каждый раз сердитое ворчание встречало новое подтверждение ужасной действительности. В лодке не было ни одной унции пищи. Но, благодарение богу, у нас есть всё-таки вода, сказал Томпкинс. Легче обойтись без пищи, чем без воды. Когда дохучего дойдёт, можно и сапоги свои съесть, а выпить их не выпьешь. Пока он говорил, Вильсон пробравил дырочку в одном из балонов, и Снайдер подставил жестяную кружку, в которую Вильсон собрался налить драгоценную влагу. Тонкая струйка чёрных сухих крупинок полилась сквозь дырочку на дно кружки. Вильсен со стоном уронил балон и опустился на скамью, в ужасе глядя на кружку. В балонах порох, сказал Снайдер едва слышно, повернувшись к остальным. Вскрыли другие балоны то же самое. "Дёгать и порох!" воскликнул Тюран. «Вот так меню для потерпевших крушения!» А до того сознания, что в лодке нет ни воды, ни пищи, люди сразу почувствовали и голод, и жажду. С первого же дня начались таким образом их страдания. С первого дня им пришлось переживать все ужасы, которые выпадают на долю потерпевших крушения. Не проходили, и положение все ухудшалось. Воспалённые глаза чёт наглядывали горизонт день и ночь, пока люди, слабые и усталые, не сваливались на дно лодки, ища в коротком, беспокойном сне минутного забвения ужасной действительности. Матросы в муках голода съели свои кожаные пояса, сапоги, кожаную обшивку шапок, хотя Клейтон и Тиран всячески старались уговорить их не делать этого, предупреждая что этим они ещё усилят свои страдания. Обессиленные и потерявшие надежду, носились они по морю под безжалостным тропическим солнцем с высохшими, потрескавшимися губами, распухшими языками, ожидая смерть, в которой начинали видеть избавление.